Глава шестьдесят седьмая. Витто велел вам бежать. Твердо стоял на своем Арво. Так звали Катиного дракона и няньку моего брата. Ваш план хорош, но только для золотых, ведь именно этого они и добиваются. Им нужны вы все. Арво уже битый час уговаривал нас отказаться от нашего плана. Вернее, не нас. Мы-то в большинстве своем согласились с его доводами гораздо раньше. Убедить ему нужно было Владу. Наша старшая сестра упорно стояла на своем. «Наш план хорош со всех сторон», — возражала она. «Золотые думают, что мы беспомощные человеческие девицы. Они не знают, какая сила в наших руках». Краса говорила, что наша магия во много раз превосходит человеческую. И это наш козырь, который мы должны использовать на полную катушку. Бежать — это не выход, это тупик. Когда с карацией упадет последний лист, на нас начнется охота. Нас все равно найдут. «Возможно, ваша магия сильна», — тряхнул головой Арво. «Я не знаю». Но я точно знаю, что золотые собрали во дворце всю свою гвардию, включая магов. Они готовы к магической битве, а, возможно, и к войне. К войне?» — нахмурилась я. Слова про войну заставили меня встревожиться. «Думаешь, они готовы начать войну за власть?» Рарго говорил, что золотые спят и видят, как бы завладеть титулом повелителя. «Полагаю, да», — кивнул Арво. «Сейчас самый подходящий момент. Повелитель стал отшельником, твой брат слишком мал. Думаю, они готовились к атаке все семь лет и теперь готовы выступить». Он запнулся. У меня появилось ощущение, что тайной, о которой говорил Витто, владеет еще один человек. И если вы попадете к ним, и пророчество сбудется, это заставит всех драконов принять власть золотых добровольно. Пророчество? переспросила я. Какое еще пророчество? вскинулась Влада, так и знала, что чертовы драконы что-то не договаривают. Чертовы драконы, скорее всего, не знают или знают слишком мало, качнул головой Арво. «Даже мне известны крохи, хотя я наставник принца и представляю его интересы. Думаю, даже Рарго знает не все. А кто знает? Повелитель, — предположил Арво. Или его отец, или никто. Все слишком туманно и размыто. Но семь сестер, в которых пробудилась магия, играют какую-то важную роль. Так и знала, что всегда так бывает. Если ты попала... то впереди тебя ждет какая-нибудь жопа», — пробормотала Алиса. Это настолько не было похоже на нее, что мы все развернулись и уставились на сестру, которая раньше никогда не говорила ни таких слов, ни в таком тоне. «Что?» — удивилась она, оглядывая всех нас, и заявила без всякого перехода. «Краса, ты должна найти своего отчима и рассказать ему о том, во что мы вляпались». «Пусть он поднимает своих драконов и спасает всех нас!» «Нет!» — отрезала я. Одновременно со мной фыркнула Влада. «Вот еще, мы сами справимся!» «Угу», — кивнула Алиса. «Сколько я не читала книг про попаданок, они всегда хотят справиться сами, а потом вляпываются. Да, в книжках в самый последний момент кто-нибудь приходит им на помощь, но мы-то не в книжке, нам придется думать самим». и подстелить соломки на случай неудачи. «Согласна», — кивнула Ками. Она всегда поддерживала Алису. И я даже не удивилась, что в этот раз Ками выступила на ее стороне. «Я думаю, нам нужно придерживаться нашего плана и отправиться к золотым». Влада удовлетворенно кивнула. «Но в то же время я согласна и Арво. это слишком рискованно. Выходит, Алиса права». Мы должны подстелить соломки и заручиться поддержкой драконов. Пусть мы сами никого не можем попросить о помощи, потому что, во-первых, появляться перед драконами для нас небезопасно. А во-вторых, нам просто не к кому обратиться. Мы здесь никого не знаем. Но ты-то знаешь? Ты — краса, сестра принца. Твой отчим — повелитель драконов. И, судя по твоим рассказам, он хорошо к тебе относился. Пока была жива твоя мама, он не откажет тебе в помощи. Тем более, если золотые хотят его свергнуть. Это и в его интересах. Вот. Ками выдала длинную тираду и замолчала, давая нам время переварить услышанное. «А ты права, темненькая», — кивнул Арво. «Краса, у тебя ведь есть способ позвать повелителя». Мы, конечно, отправили к нему гонца, но вряд ли он так быстро нашел его в драконьих горах. «Я не стану никого звать», — возмутилась я. «Никого мы и сами позовем, ответила Саша. «А ты позови повелителя. Я тоже думаю, что он не оставил тебя без связи. Ты мне про него много рассказывала, и мне кажется, он очень сильно любил и твою маму, и тебя». «Если бы любил, не обрюхатил бы ее, огрызнулась я. «Он любил только себя. И поэтому после смерти твоей мамы удалился в горы, чтобы стать отшельником», — поддержала остальных света. «Краса, тебе не кажется, что твоя обида мешает тебе видеть правду? Это неправильно, сестра. Нельзя позволять детской обиде на родного и близкого человека испортить тебе жизнь. Он не человек». упрямо заявила я. «Он дракон, и он мне совсем не родной и близкий человек, он мне никто!» Я почти кричала. «Конечно, они не понимают моих чувств». «Знаешь», — тяжело вздохнула Катя, «если бы Аля сказала так про моего папу, я бы обиделась. Да, он ей не родной отец, но ведь важно никто родил, главное, кто вырастил, а он с самого первого дня был рядом». Когда врач сказал, что надежды нет, что разум погиб безвозвратно, он ни секунды не раздумывал. Он забрал ее и ухаживал за ней так, как будто бы был ей родным отцом и матерью в одном флаконе. А потом, когда он встретил мою маму, то сразу предупредил, что Аля будет жить с нами. И когда родилась я, он тоже не перестал ее любить, хотя я была его собственной дочерью, а Аля нет. Я бы соврала, если бы сказала, что ее рассказ оставил меня равнодушной. Я ведь знала, никакой Али нет, есть я, вернее, была. Моя половинка, живущая в другом мире вопреки воле богов, вопреки всем правилам и законам. Он любил ее, — закончила Катя. Хотя она не могла даже запомнить его и полюбить в ответ. «Наверное, в этом и есть высшая справедливость». Она говорила про жизнь моего астрального близнеца, но все ее слова идеально подходили к тому, что происходило со мной здесь. И от этого в груди жгло огнем, как будто бы моя магия вышла из-под контроля и сжигала меня изнутри. «Хорошо», — кивнула я. «Я позову его, но если он не отзовется», «Вы перестанете меня доставать». «Договорились?» «Договорились», — ответила за всех Влада. А Арво просто кивнул. Только я знала, что он придет. Стоит только позвать. Крохотная чешуйка всегда была со мной. В том же самом мешочке, где я перевозила черенки карации. Я достала тонкую, но твердую пластинку. Положила на ладонь. Тяжелый металл, мягко блестел на солнце. «От сердца оторвал», — хмыкнул Арво, — «а ты говоришь, что он тебя не любит. Эх, краса, краса!» Я ничего не сказала. Арво был прав. Он оторвал чешуйку с груди, с того места, где под ребрами билось сердце. Так драконы защищали только тех, кто им очень дорог. Чешуя на груди не менялась с возрастом, и от каждой оторванной чешуйки шрам оставался навсегда. «Поджигай!» — выдохнула Влада. Я тяжело вздохнула. Наверное, уже знала, что будет, когда я позову его. И невольно оттягивала момент, когда все поймут, что все это время я врала. Не только им, но и себе. А правда была в том, что я скучала, Страшно скучала и любила его, дракона, ставшего мне отчимом. Чешуйка вспыхнула в магическом пламени прямо на моей ладони.